Ру. Теперь. 21 июня, вторник. Когда все идут к машинам, Ру говорит Тоши, что ей нужно зайти в туалет. Он ворчит, но она заявляет, что это срочно. Она заходит в уборную и проверяет кабинки. Внутри никого нет. Она звонит Эбу. «Возьми трубку, возьми трубку!» Она смотрит на часы. Все ждут ее на улице. «Мама!» Ее грудь переполняют эмоции. «Эб, слушай, я не могу говорить, но мне нужно знать. Где браслет из бусин, который ты купил во время нашей поездки?» «Что? Черт, просто ответь, быстро!» Ру слышит снаружи голоса, женские. Они вот-вот войдут, но их зовет кто-то еще, и они останавливаются поболтать снаружи. «Мам, что?» «Эб, пожалуйста, где он?» «Я не знаю. Я его потерял. Похоже, он где-то порвался. Для таких браслетов используют дешевые нитки». Их делают деревенские женщины, которые обраслят твоего отца. Я давно не видел, чтобы папа его носил. Мам, все в порядке? Ру проводит рукой по волосам и смотрит на себя в зеркало. Она выглядит опустошенной. Судя по голосам снаружи, в уборную вот-вот зайдут. Хорошо, хорошо, Эб, тихо отвечает она. Сегодня вернусь поздно, поговорим потом. Дверь открывается и заходят две женщины. Ру прячет телефон в карман, включает воду умывается, вытирает лицо бумажным полотенцем и спешит на улицу. Пора ехать к Брэдли. Но ничего хорошего нет, даже близко. Ее сын был возле Красного Льва в последний рабочий день жертвы. И, похоже, ее ждал. Преследовал. И он потерял свой браслет. «Мама, я сделаю для тебя что угодно, ты ведь знаешь, правда?» В голове раздается голос Гарта куинлона «У вас есть дети, детектив?» Вы бы хотели защитить своего ребенка, верно?